Блок длинного Джона Отплыли вчера вечером, но писать не мог. Хоть в рекламной брошюре обещали, что морская болезнь пассажирам Фелкона не страшна, меня сильно замутило, едва теплоход вышел в Ла-Манш. Погода гнусная, сильный ветер, дождь. Волны с нашей одиннадцатой палубы кажутся маленькими, но, думаю, высотой они метра три-четыре и бьют все время в борт. Пол накреняется, горизонт тошнотворно ходит вверх-вниз. Неугомонный эс хоть бы что. Она с помощью горничной, представьте себе, к люкс-апартаменту приписаны горничная и батлер, надела вечернее платье с блесками, жемчуга и укатила знакомиться с капитаном. Я же позорно валялся в кровати. Есть мне, мягко говоря, не хотелось, а на капитана я еще насмотрюсь. Мы сидим за капитанским столом. Спал я как труп. Снилось, будто я младенец, и меня укачивает в люльке серый волчок. Причем я очень боялся, что буду ухвачен за бочок. Утром стало получше, и я смог осмотреть нашу чудесную каюту, а потом и теплоход. Апартамент двухэтажный, с двумя санузлами. Наверху спальня с огромной кроватью, где поселился я. потому что тетю в кресле поднимать по лестнице неудобно. Внизу гостиная с роялем, терраса и кабинет. С. отлично устроилась на диване за ширмой. У нее есть звонок для вызова прислуги, а еще она прихватила из дому колокольчик для меня. В среди ночи я проснулся от отчаянного трезвона, кинулся вниз, чуть не полетел со ступенек. С. заботливо спросила, не стало ли мне лучше, а то она так из-за меня волнуется. «Не стало», — ответил я с истинно британской сдержанностью и поковылял обратно. В ящике стола есть беруши. Без них больше спать не лягу. Если что, пусть С вызывает звонком прислугу. Утешаюсь тем, что нам тут будет очень удобно. Геле поселится на диване. Ластик в кабинете. Тут можно взять складную морскую койку, ему понравится. А мы с тобой, Алтын Свет Фархатовна, обоснуемся по-королевски в будуаре, И будем смотреть через панорамное окно на звезды. В Карибском море погода не такая, как здесь. Можно завтракать на террасе, представляешь? Только я почувствовал в себе достаточно сил, чтобы отправиться на обед, как наш сокол вышел в бескайский залив. Заболтал так, что по столу начали ездить стаканы. Вы знаете, барышня, как я ненавижу уколы. Но тут сдался. Шатаясь, добрался до медпункта и попросил сделать инъекцию от морской болезни. Теперь не тошнит, но есть все равно неохота и тянет в сон. Самое обидное, что, по-моему, я единственный из двух тысяч пассажиров, кто реагирует на качку. Все вокруг ходят довольные, без конца чем-то восхищаются, выпивают, закусывают в пятнадцати бесплатных забегаловках и вообще наслаждаются жизнью. Все-таки никакой я не британец. Нет во мне морской крови. Теточка вон разрумянилась, посвежела. Шастает на своем драндулете с электромотором то в казино, то в кино, то смотреть на танцы. Посидел за компьютером, снова поплохело. Что если я так проваляюсь все дни в кровати? Пишет Болит. 2009 год, 2 апреля, 22.15. Морская болезнь происходит от слабоволия и расслабленности. Ею страдают только бездельники. Ходи в джим, бегай по палубе, и все пройдет. Пишет Гретхен. 2009 год, 2 апреля, 22.16. «Шев, бедняжечка, как я за вас переживаю!» Пишет Лонг Джон. 2009 год, 3 апреля, 22.48. Сегодня качки нет, чувствую себя отлично, за завтраком наелся как питон. Обедом, файфоклоком и ужином тоже не пренебрег. Готов к более полному отчету о первых впечатлениях. Первое, что меня поразило, это пассажиры. То есть я, конечно, понимал, что трехнедельный круиз на Соколе могут себе позволить только люди очень обеспеченные, но как-то упустил из виду, что одних денег тут мало. Нужно еще свободное время. А кто из состоятельных обитателей Соединенного Королевства может позволить себе на целых три недели оторваться от дел? Только те, кто от дел уже отошел. В Саутгемптоне перед посадкой на корабль вкатываю я тетушку в ангар, где регистрируют пассажиров, и вижу картинку из какой-то немудрящей комедии, когда, знаете, все время врубают хохот за кадром. Целое море седых и плешивых голов, кресла-каталки, трости и сгорбленные спины, а над всей этой герантомассой висит огромный жизнерадостный билборд с лозунгом «Мы так молоды, а уже покоряем мир». Оказывается, фирма Peninsular, которой принадлежит наш сокол, Недавно отметила свое пятилетие и, как теперь говорят, позиционирует себя лидером нового поколения круизных компаний. Забегая вперед, расскажу на эту тему еще кое-что уже из жанра черной комедии. Сегодня я блуждал по кораблю и познакомился с милой девушкой из сервисного отдела. Смугленькая, хорошенькая, родом из Бомбея. Тут почти весь обслуживающий персонал из Индии, Филиппин или Индонезии. Ревнуешь, жена? Правильно. Будешь знать, как выпускать орла из клетки. И вот эта самая Чати, то ли плененная моей красотой и обаянием, то ли, что вероятнее, в расчете на чаевые, завела меня в такое местечко, которое от пассажиров хранится в тайне. В трюме рядом с холодильником, где держат съестные припасы, имеется еще один — для покойников. Чати шепнула мне, что за один рейс не меньше пяти, а бывает, что и десяток бабушек и дедушек отдают Богу душу. Это неудивительно. если учесть, что средний возраст пассажиров 77 лет, а один процент, то есть человек 20, перевалили за 90. Так наш сокол и плывет меж райских островов. Наверху играют в бридж, фланируют по палубе и танцуют допотопные танцы, а внизу лежат в блаженной тишине замороженные полуфабрикаты, дожидаясь возвращения на родину. Кстати, о танцах. Это сильное зрелище. Старики вечером наряжаются в белые смокинги, старухи в открытые платья и отправляются в танцзал. Я смотрю на все это как завороженный. Оркестр играет танго, ча-ча-ча, фокстрот. Недолго, по полторы минуты, чтобы публика не выбилась из сил. Но однажды врубили буги-вуги, и некоторые из old girls и old boys тряхнули стариной. Это было здорово, честное слово. Даже стыдно стало, с какой стати я смотрю на этих людей с насмешливой жалостью. У них было свое время, со своими обычаями и танцами. Этот теплоход будто плавучий заповедник ушедшего столетия. Я тут гость, и у меня нет никакого права испытывать превосходство перед старыми леди и джентльменами только из-за того, что они умрут раньше. Ту -ту -ту. Помнишь, Алтын, как мы ездили в Китай? Первые несколько дней нам казалось, что у всех вокруг одинаковые лица. Но примерно через неделю мы перестали воспринимать окружающих как китайцев, а научились видеть индивидуальные черты. То же и здесь. В первый вечер у меня было ощущение, что я все время натыкаюсь на одних и тех же стариков и старух. В глаза лезли только морщины, обвислые подбородки, коричневые пятна в вырезах вечерних платьев. Но сегодня я перестал замечать, что лица вокруг меня старые. Вроде как все человечество вдруг состарилось, и я даже вздрагиваю, когда вижу в зеркале свою неприлично свежую физиономию с неестественно гладким лбом и неприятно упругой шеей. У стариков лица гораздо интереснее, чем у молодых. С возрастом отчетливые проступают черты характера: ум или глупость, доброта или злобность, удачливость или невезучесть. Мне кажется, что по рисунку морщин я могу прочесть всю лайф-сторию человека. И нередко это захватывающе интересное чтение. Вдруг у меня возникло жуткое предположение, что если я на самом деле не плыву по океану, а помер, допустим, разбился в самолете и попал прямиком на тот свет. Нет, правда. Кругом одни старики. Райское безмятежное существование. Кормят и поют бесплатно. Официанты в белом похожи на ангелов. Пушистые облака, синее море. Эй, на земле, отзовите. пишут болит. 2009 год, 3 апреля, двадцать пять Не глазей на чужих старух, паси лучше свою. Рассказывай ей почаще про костлявую руку голода, угрожающего твоей семье. У меня сегодня была разборка с Фифой. Представляешь, эта наглая тварь приперлась в редакцию, заявляется прямо ко мне в кабинет и говорит, интерьерчик у вас тут типа бедненько, но чистенько, только приличных людей отпугивать. Я скажу Костику, чтобы отбашлял на ремонт и пришлю своего дизайнера. Ничего, да? Я ей спокойно так, ну, ты меня знаешь. А ну-ка за дверь, кошка крашеная. Она от меня вылетела. Чуть бриллианты из ушей не выскочили. Побежала жаловаться, ну и хрен с ней. Контракт не обязывает меня разводить маннирлихи с любовницей работодателя. Не нравлюсь, пусть увольняет. Думаю, после этого милого разговорчика я окажусь на улице, но зато с выходным пособием. Однако надолго этих денег не хватит, так что окучивай тетеньку. Будь с ней не неразлучен. Пишет Гретхен. 2009 год. 4 апреля, час 18. Сегодня подбило бабки за март. Бухгалтерии жудь. Расходов 209 тысяч, не считая моей так называемой зорплаты, которую могу подождать. Доходов, шиш, попутного ветру. Пишет Лонг Джон. 2009 год. 4 апреля, 20 часов 1 минута. Алтыша, от тетушки я буквально не на шаг. Распорядок дня у нас такой. Утром я достаю из-под двери корабельную газету. И пока батлер подает чай, читаю тете все подряд. Мировым новостям и политике отведено строчек 10. Все остальное – спортивные новости, подробный пересказ вчерашних эпизодов всех основных телесериалов, программы развлечений и оповещения, как нынче одеваться к ужину. Белый галстук или черный, смокинг или пиджак, Вечернее платье или свободный стиль. Это значит, что дамам можно являться в костюме, но, разумеется, не брючном. Потом я катаю С-15-20 кругов по променадной палубе. Мы обсуждаем со всеми встречными погодные условия и желаем друг другу приятного дня. Перед обедом занимаемся в кружке любителей акварели. Сегодня, например, тема занятия была «Речной туман». Представь себе, плывем вдоль гористых берегов острова Мадейра, сияет солнце, море все переливается, красота неописуемая, а мы сидим и выписываем серый туман над Темзой. Обед. Сначала все стоят в очередь к стюарду, который капает каждому на ладонь по три капли дезинфицирующего раствора. Без этого обязательного ритуала вход в столовую запрещен. Представляю себе, как отнеслись бы к подобному правилу наши свободолюбивые соотечественники. А британцы дисциплинированно подставляют ладоши, никто и не думает протестовать. Все-таки у нас и у них совсем разные представления о свободе и дисциплине. В прежней жизни я был бы целиком на стороне англичан. Сейчас же, безнадежно обрусев, киплю от возмущения. После обеда тетя спит 64 или 88 минут. Это мое свободное время. Читаю новости в интернете, гуляю, просматриваю книги в библиотеке. Здесь очень приличный подбор справочной литературы. Перед файфоклоком С плавает в бассейне. Это трудоемкая и монументальная процедура. Я все собираюсь снять на камеру, как тетю спускают в воду на специальном кране для инвалидов. Это напоминает картину Карл XII в Полтавском сражении. Помнишь, как шведский король, приподнявшись на носилках, командует движением полковых колонн? Примерно так же С руководит крановщиками.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 Насчет работы не жалей и из-за денег не переживай. Мы живы-здоровы, а значит, что-нибудь придумаем. Пишет Болит. 2009 год, 4 апреля, 21.55. Старая стерва. Неужели она меня до такой степени ненавидит? Если бы я знала, что эта зараза сходит на Мартиники, не потратила бы столько деньжищ на уродские платья с блестками и черные туфли фасона похороны Сталина. Пишет Гретхен. 2009 год. 4 апреля, 22.05. Шев, давайте я приеду на Мартинико. обояю старушку или придушу по-тихому. Сами знаете, как классно я умею делать и то, и другое». Пишет Лонг Джон. 2009 год, 5 апреля, 14.11. «Спокойно, барышни, все под контролем. Мы с тетенькой живем душа в душу».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 после чего все следовали дальше, полностью удовлетворенной беседой. Пишет Гретхен. 2009 год. 5 апреля, 14.29. Шев, когда состаритесь, я тоже буду вас возить в коляске». Пишет Болит. 2009 год. 5 апреля, 15.20. «Ника, если ты хочешь, чтобы я отвечала на твои записи в блоге, забань своего трансформера». Пишет Гретхен. 2009 год, 5 апреля, 15.21. Сома, трансформер! Пишет Лонг Джон. 2009 год, 5 апреля, 22.29. Закаты над океаном — зрелище совершенно завораживающее. Сегодня безветрено, и заход солнца выглядит так, будто в зеркале решил утопиться красный апельсин. Это я, как истинный британец, выдержал паузу,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 как ездил в Индию вести переговоры об открытии автомобильного салона по продаже ягуаров. Я пересказываю эту белиберду, чтобы ты лучше представляла, Алтыша, атмосферу трапез, на которых тебе скоро предстоит присутствовать. Торговался, стало быть, наш Делани с каким-то мумбайским дилером, самым пройдушистым сугиным сыном во всем штате Махараштра. Никак не могли они договориться об условиях. И тут индиец, наслышанный о том...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 Обожаю описание природы!